короткое время Порфирий Владимирович совсем одичал. Весь обычный ход его жизни был взбудоражен и извращен, но он как-то уж перестал обращать на это внимание. Он ничего не требовал от жизни, кроме того, чтобы его не тревожили в его последнем убежище в кабинете. Насколько он прежде был придирчив и надоедлив в отношениях к окружающим, настолько же теперь сделался боязлив и угрюмо покорен. Казалось, всякое общение с действительной жизнью прекратилось для него. Ничего бы не слышать, никого бы не видеть. Вот чего он желал. И в могла целыми днями не показываться в доме, людишки могли сколько хотели вольничать и бездельничать на дворе. Он ко всему относился безучастно, как будто ничего не было. Прежде, если б конторщик позволил себе хотя малейшую неаккуратность в доставлении рапортичек, о состоянии различных отраслей хозяйственного управления, он, наверное, истиранил бы его поучениями. Теперь ему по целым неделям приходилось сидеть без рапортичек, и он только изредка тяготился этим, а именно когда ему нужна была цифра для подкрепления каких-нибудь фантастических расчетов. Зато в кабинете один на один с самим собою он чувствовал себя полным хозяином, имеющим возможность праздно мыслить сколько душе угодно». Подобно тому, как оба брата его умерли, одержимые запоем, так точно и он страдал той же болезнью. Только это был запой иного рода, запой праздномыслия. Запершись в кабинете и засевший за письменный стол, он с утра до вечера изнывал над фантастической работой, строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены – в которых первая, случайно взбредшая на ум личность, являлась действующим лицом. В этом омуте фантастических действий и образов главную роль играла какая-то болезненная жажда стяжания. Хотя Порфирий Владимирович и всегда вообще был мелочен и наклонен к ляузе, но благодаря его практической нелепости никаких прямых выгод лично для него от этих наклонностей не получалось. Он надоедал, томил тиранил преимущественно самых беззащитных людей, которые, так сказать, сами напрашивались на обиду, но и сам чаще всего терял от своей затейливости. Теперь эти свойства всецело перенеслись на отвлеченную фантастическую почву, где уже не имелось места ни для отпора, ни для оправданий, где не было ни сильных, ни слабых, где не существовало ни полиции, ни мировых судов, или, лучше сказать, существовали но единственно в видах ограждения его и удушкиных интересов, и где, следовательно, он мог свободно опутывать целый мир сетью кляус, притеснений и обид. Он любил мысленно вымучить, разорить и бездолить, пососать кровь, перебирал одну за другой все отрасли своего хозяйства – лес, скотный двор, хлеб, луга и прочее, и на каждый созидал узорчатое здание фантастических притеснений, сопровождаемых самыми сложными расчетами, куда входили и штрафы, и ростовщичество, и общие бедствия, и приобретение ценных бумаг, словом сказать, целый запутанный мир праздных помещичьих идеалов. А так как тут все зависело от произвольно предполагаемых переплат или недоплат, то каждая переплаченная или недоплаченная копейка служила поводом для переделки всего здания, которое таким образом видоизменялось до бесконечности». Затем, когда утомленная мысль уже не в силах была следить с должным вниманием за всеми подробностями спутанных выкладок по операциям стяжания, он переносил арену своей фантазии на вымыслы более растяжимые. Припоминал все столкновения и пререкания, какие случались у него с людьми не только в недавнее время, но и в самой отдаленной молодости, и разработал их с таким расчетом, что всегда из всякого столкновения выходил победителем. Он мстил мысленно своим бывшим сослуживцам по департаменту, которые опередили его по службе и растравили его самолюбие настолько, что заставили отказаться от служебной карьеры. Мстил однокашникам по школе, которые некогда пользовались своей физической силой, чтобы дразнить и притеснять его. Мстил соседям по имению, которые давали отпор его притязаниям и отстаивали свои права. Мстил слугам, которые когда-нибудь сказали ему грубое слово Или просто не оказали достаточной почтительности? Мстил маменьке Арине Петровне за то, что она просадила много денег на устройство погорелки, денег, которые по всем правам следовали ему. Мстил братцу Степки Балбесу за то, что он прозвал его Иудушкой. Мстил тетеньке Варваре Михалне,